Это была Анна. Она осторожно держала в руках чашку. Я решила, что чашка кофе вам не повредит. — Ну, как вы, не слишком скверно? — Превосходно, — ответила я. — Кажется, вчера вечером я немного перебрала. — Как всегда, когда вы бываете на людях... Она засмеялась. — Впрочем, должна признаться, что вы меня развлекли. Этот вечер был бесконечным. Я уже не замечала ни солнца, ни вкуса кофе. Разговор с Анной всегда полностью поглощал мои мысли. Я переставала наблюдать себя со стороны, хотя только она и заставляла меня сомневаться в себе. Рядом с ней я переживала насыщенные и трудные минуты. — Сесиль, вам интересно с людьми вроде Уэбов или Дюпюи? — Вообще-то их манеры несносные, но сами они забавные. Она тоже следила за копошившейся на полу мушкой. — Наверное, эта мушка — калека, — подумала я. У Анны были тяжелые веки с длинными ресницами, ей было легко казаться снисходительной. — Вы никогда не замечали, насколько однообразны и, как бы это выразиться, тяжеловесны их разговоры? «Вам не надоедает слушать все эти рассуждения о контрактах, о девицах, о светских увеселениях?» «Видите ли, — сказала я, — я десять лет провела в монастыре, а эти люди ведут безнравственный образ жизни, и для меня в этом все еще таится какая-то приманка. И я не решилась признаться, что мне это просто нравится». «Но вот уже два года, — сказала она, — Впрочем, тут бесполезно рассуждать или морализировать. Это вопрос внутреннего ощущения, шестого чувства. Как видно, я была его лишена. Я явственно сознавала, что в этом плане мне чего-то не хватает. — Анна, — сказала я внезапно, — как, по-вашему, я умная? Она рассмеялась, удивленная прямолинейностью вопроса. — Ну, конечно же. — Почему вы спросили? — Если бы я была набитой дурой, вы все равно ответили бы то же самое, — вздохнула я. — Я иногда так остро чувствую ваше превосходство. Это всего лишь вопрос возраста. Было бы весьма печально, если бы у меня не было чуть больше уверенности в себе, чем у вас. Я могла бы подпасть под ваше влияние. Она засмеялась. Я была уязвлена. — А может, в этом не было бы ничего страшного? — О, это была бы катастрофа, — сказала она. Она вдруг отбросила шутливый тон и в упор взглянула на меня. Мне стало не по себе. Есть люди, которые в разговоре с тобой непременно смотрят тебе в глаза, они то еще подходят к тебе вплотную, чтобы быть уверенными, что ты их слушаешь. я и по пору не могу свыкнуться с этой манерой. Кстати сказать, их расчет неверен, потому что я в этих случаях думаю лишь об одном — как бы увильнуть, уклониться от них. Я бормочу «да-да», переминаюсь с ноги на ногу и при первой возможности убегаю на другой конец комнаты. Их навязчивость, нескромность, притязание на исключительность приводят меня в ярость. Анна, по счастью, не видела необходимости завладевать мною таким способом. Она ограничивалась тем, что смотрела мне прямо в глаза, и мне становилось трудно сохранять в разговоре с ней тот непринужденный, беспечный тон, какой я на себя напускала. Знаете, как обычно кончают мужчины вроде Уэбба? Я мысленно добавила, и моего отца. Под забором отшутилась я. Наступает время, когда они теряют свое обаяние и, как говорится, форму. Они уже не могут пить, но все еще помышляют о женщинах. Только теперь им приходится за это платить, идти на бесчисленные мелкие уступки, чтобы спастись от одиночества. Они смешные и несчастны. И вот тут-то они становятся сентиментальны и требовательны. Сколько я уже наблюдала, когда они совершенно опускались. Бедняга Уэп, сказала я. Мне было не по себе. И в самом деле.